— Простите! — крикнул Протасов. — Я не согласен с этим. Милый Андрей Андреевич, вы не согласны? Так позвольте сказать вам, разбойник Громов всегда шел наперекор тому, с чем согласны люди, и это может быть мое второе преступление. — Прохор! — из каких-то туманов, из хлипов метели тускло вскричала Синильга, Анфиса и Ленина. И резко...